Десятое. Роза забегает в мою спальню, когда я только-только открываю глаза. «Что такое?» — сонно спрашиваю я, подтянув к себе маленькую подушку. Племянница запрыгивает на кровать и трясет меня за плечи. «Азалия, вставай! Ну же!» «Что случилось?» — бормочу я. Одним глазом оглядываю ее внешний вид. «Почему ты в пижаме? Который час?» «Азалия, я только что услышала, как бабушка милиса говорила с кем-то по телефону». «С банком?» — тут же подскакиваю я. Сердце колотится, в глазах темнеет. «А банк знает, что у тебя есть парень?» — улыбается племянница, хлопая длиннющими ресницами. «Что?» — таращусь я на нее. «Какой еще парень?» А «Азалия, доченька!» — раздается голос мамы с улицы. «Ты уже проснулась?» «Роза, какой парень?» — Шепотом кричу я. «С кем мама говорила?» «Не знаю. Я только слышала, что она очень удивилась и спросила... «Правда? Парень? Я не знаю. Если бы у Азалии кто-то был, то она бы мне сказала». Роза спрыгивает и залазит под кровать. «Я буду здесь. Хочу послушать». Только я собираюсь возразить маленькой проказнице, как мама стучит в приоткрытую дверь и заглядывает в мою спальню. «Ох, родная, прости. Я тебя разбудила?» Мама заходит. «Обычно ты просыпаешься раньше всех, а тут вдруг спишь до девяти. Устала вчера». «Видимо, — добавляю я, борясь с раздражением, — что-то случилось? Ждете меня к завтраку?» Улыбка у мамы подозрительная. «Если бы Роза не примчалась ко мне, я бы сейчас ломала себе голову». «Нет, ничего. Просто решила зайти к тебе и узнать, как дела». Мама садится на край кровати и смотрит на меня с искрящимся, как бриллиант, любопытством. «Со вчерашнего вечера ничего нового. Я только проснулась». «Знаешь, мы с тобой давненько не болтали». Так знаешь, обо всем на свете, хихикает она. Может, погуляем по озеру сегодня? Там открылся ларек с напитками. Соседка говорит, кофе там очень хороший. Да, можно бы. Ее поглощенной надеждой взгляд замирает на моем лице. Мам, что-то случилось? Ты что-то хочешь спросить у меня? Нет-нет, смеется она, отмахнувшись. Что ты? Вообще-то? Ну, мама резко вздыхает и закрывает глаза. «Только не злись и не ругайся. Я все знаю». «Что ты знаешь?» – закатываю я глаза. «Что у тебя есть парень?» – Шепотом объявляет она, а потом подскакивает на ноги и начинает кружиться на месте, как ребенок. «Мама, нет у меня никого. С чего ты это взяла?» Мне звонила Виолетта. «Вот же сучка. Если она связалась в такую рань с моей мамой, значит, сомневается, что я и правда встречаюсь с Максимом». «Без паники, Азалия, без паники!» «И что?» «Делаю вид, будто не понимаю». Она сказала, что хотела бы заехать к нам на кофе сегодня вечером. Сказала, что вчера вы чудесно посидели вместе, и она безумно соскучилась по нам с бабушкой. Разумеется, я согласилась. А потом Виолетта сказала, что «твой парень очень ей понравился». «Ты... ты ничего мне сказать не хочешь?» «И что ты ей сказала?» «А что я могла сказать?» «Если понятия не имею, о каком парне идет речь», — улыбается мама. «Виолетта обещала заехать сегодня и...» «Позвони ей и скажи, что не можешь сегодня принимать гостей», — вспыхиваю я. «Пусть даже не думает ехать сюда». «Ну, а зале она ведь твоя подруга, а я...» «Мама», — перебиваю я, поднявшись с кровати. «Хватит, ладно? Позвони ей и скажи, что сегодня у тебя другие планы». Ситуация и без того не поддавалась контролю, а теперь вообще переходят все границы дозволенного. Резко выдохнув, говорю тише и спокойнее. «Пожалуйста». «Родная, но что случилось? Ты можешь мне объяснить? Почему ты так резко реагируешь на Виолету? Вы же подруги. И при чем тут какой-то парень? Ты действительно с кем-то встречаешься?» Чешу лоб. «Почему так много вопросов с самого утра? У меня есть кое-кто». Я пока не знаю, серьезно это или нет. И потому не хочу никому и ничего рассказывать. Вчера мы сидели в кофейне с девочками, а потом он приехал за мной. Они увидели его и... Теперь жаждут подробностей. А я этого не хочу, мам. Пока что». «Так вот почему ты задержалась вчера», — улыбается мама. «Ты была не одна». «Угу», — киваю я, помня, что под кроватью прячется семилетняя девочка. «Я не хочу». «Не хочу сглазить эти отношения, понимаешь?» Мама подходит ко мне и опускает руки на мои плечи. «Конечно, родная, я все понимаю. Но бабушке-то можно сказать...» «Мам!» — закатываю я глаза. «Нет, послушай», — шепчет она. «Вчера, когда Максим принес твой пакет с пряжей, она плясала перед ним только так. Кажется, бабуля хочет, чтобы ты присмотрелась к нему. По правде говоря, я и сама об этом подумывала. Ведь Максим очень даже ничего». Ты в курсе, что он проектирует настоящие авиалайнеры? Ему 33, а он уже занимает высокую должность. Терпеливо смотрю на маму, умоляя взглядом заканчивать эту тему. Но раз уж у тебя уже есть отношения, то... Просто давай сообщим бабушке, чтобы она не беспокоилась больше о твоей личной жизни и не растрачивала силы зря. Меня все это раздражает до чертиков, но я согласно киваю. Мама обнимает меня. «А я-то всё думала вчера, где же ты пропадаешь? Пока бабушка обрабатывала Максима, ты была на свидании», Смеется она, чмокнув меня в лоб. «Я очень рада, Азалия». Все, молчу. Пойду позвоню Виолетте и отменю встречу. Наверное, хотела у меня выведать что-то. А не тут-то было». Обещаю прийти к завтраку через полчаса. Когда мама уходит, Роза вылазит из-под кровати и, подняв одну бровку, выжидающе смотрит на меня. «Что?» Фыркую я, раздраженная утренними событиями. Странно, пожимает она плечами. Ты была на свидании со своим парнем, но пакет с пряжей оставила в машине другого парня. Как такое может быть? Бегом отсюда, киваю ей на выход. Роза смеется и в припрыжку выходит из спальни. Какие же сообразительные семилетние дети!